Через несколько дней девушка возвращалась домой немного повеселевевшая, но всё такая же уставшая. Кошмары по-прежнему мучили её, хоть Кай и старался не обращать на них внимания, уже смирившись, что никуда от них не денется. Звонок Макса застал её на подъезде к заснеженному ночному городу. Так далеко Его голос был напряжён и как никогда серьёзен. Но Кай к своему удивлению поняла, что рада его слышать, даже несмотря на то, что звонил он явно не просто так. «Три минуты до базы. Что случилось?» Девушка прибавила газ, лавируя между вяло плетущимися машинами. «Смоук и мист» — не отчитались по заданию, и уже тринадцать часов не выходят на связь. «Виктор думает, что с ними могло что-то произойти». Нам поручено найти их. Начнём с той оружейной базы, куда они отправились. Дай мне 5 минут, переоденусь и встретимся в гараже.